Глава 2 Эвелин. Чудовище. Я рыдала на взрыв, глядя на осколки своей памяти. Боль пронзала подушечки пальцев, когда я прикасалась к разбитому стеклу, которое мгновенно окрашивалось моей кровью. Но это было ничто по сравнению с тем, как болело в этот момент мое сердце. Для моего похитителя это была обычная стеклянная безделушка. Для меня же это была самая драгоценная вещь в мире. Это сердце из стекла сделал мне Эрик, мой старший брат. Я расплакалась еще сильнее, когда вспомнила 17-летнего парнишку, что обтачивал кусок стекляшки, убеждая меня, что у меня будет лучшее ожерелье. Я помнила, как гордо выдавала его за настоящий алмаз, вызывая зависть у моих задиристых подружек. Эрик смеялся над моим напускным высокомерием, а бабушка называла меня непризнанной принцессой. А я была просто счастлива в тот момент. Сейчас, спустя много лет, казалось, что я совсем позабыла это чувство, но зато я отлично помнила, что такое одиночество и потеря родных людей. В коридоре послышались шаги и негромкий мужской голос я мгновенно выплыла из плена своих воспоминаний и с тревогой посмотрела на дверь, испугавшись, что это чудовище решило вернуться назад. Схватив медальон, где остался висеть крупный осколок, я положила его в маленький кармашек юбки и поднялась на ноги. Я сделаю все, чтобы увидеть тебя за решеткой. обещаю, Шепотом обратилась к своему невидимому похитителю, уже зная, что для этого должна сделать. Сперва выбраться отсюда, а затем попасть к дяде Андену. Он, как верховный судья столицы, быстро отправит этого монстра на тюремный остров. Эта комната определенно принадлежала моему похитителю. В каждом предмете чувствовался строгий и немного небрежный мужской вкус: от старинного кресла из темной кожи и небольшого письменного стола, стоящих ближе к окну, до огромной кровати, занимающей львиную часть пространства. Здесь не было ненужных дорогих безделушек. Единственной современной роскошью в этой спальне являлся резной камин из белого мрамора, что находился недалеко от смежной двери. Я подошла к окну, отодвинула тяжелые кофейного цвета шторы, и в моей душе вспыхнул лучик надежды. Решеток на окнах не было. Поглядывая на дверь, я аккуратно распахнула его, отмечая, что мой обидчик весьма недальновиден раз решил запереть меня в этой комнате. Или он действительно думал, что я восприму свое похищение как должное? Перегнувшись через подоконник, я посмотрела вниз, чтобы понять, как могу выбраться из логова убийцы. Лёгкий свет лился из окон первого этажа, освещая небольшой задний двор и высокий каменный забор, что шел сплошной стеной. Тонкий декоративный карниз под окном, окрашенный в белый цвет, казался достаточно крепким. Мой взгляд устремился на широкий козырек, что располагался в трех метрах слева. Вероятно, там и находился выход на задний двор. В любом случае, рискнуть стоило. Пока я аккуратно перелезала через широкий подоконник, я снова и снова проклинала себя за то, что отправилась на этот дурацкий праздник, воспользовалась приглашением тётушки, которая бесконечно твердила, что мне необходимо развеяться и подыскать себе жениха. И день рождения господина Зальма отличная возможность познакомиться с достойными кандидатами. А вот только все пошло наперекосяк. Сперва я была вынуждена отбиваться от домогательств Олдена, сына хозяина праздника, а потом, решив обратиться к самому имениннику за помощью в усмирении его чада, стала свидетельницей убийства. Вошла в кабинет в тот самый момент, когда этот черноглазый монстр вонзал в сердце господина Зальма свой кинжал. Тот самый что почти сразу же был представлен и к моей шее. Кася, я видела его глаза, Черные, мрачные, как сама смерть. И черт возьми, мне показалось, что в тот момент мое сердце на миг перестало биться от страха. Он напоминал мне хищника, был выше меня на целую голову, хотя я никогда не считала себя низкорослой. Скрытая агрессия и опасность звучали в наигранно сдержанном тоне низкого голоса. Растрёпанная темно русая шевелюра отнюдь не придавала мягкости суровым чертам лица. А его дорогой парфюм не мог перебить запах чужой крови, которым пропиталась каждая частичка воздуха в тот момент. Для таких, как он, человеческая жизнь просто пустой звук. Ничто. Эрик рассказывал мне о таких людях и не раз. В гильдии закона они часто сталкивались с такого сорта преступниками. Один из таких монстров забрал жизнь у моего старшего брата три года назад, и его до сих пор не поймали. У меня кровь стыла в жилах, когда я вспоминала плотоядную ухмылку Кассиана и его взгляд жадный, изучающий, пошлый. Когда он так смотрел на меня, мне казалось, что я слышу все его порочные мысли. Но в одном мой мучитель был прав я бы лучше умерла чем позволила ему к себе прикоснуться а теперь это похищение сулило мне страшную судьбу и я была не готова с этим смириться либо он меня убьет, либо я выберусь отсюда и тогда преступник понесет заслуженное наказание пока я медленно ползла по узкому каменному карнизу чувствуя тупую боль в пальцах я проклинала свой дар потому что сейчас он был бесполезен Моё умение считывать последние воспоминания по одному прикосновению абсолютно никак не поможет мне выбраться на волю из этой ловушки. Оставалось рассчитывать только на свою смелость, ловкость и умения, приобретенные в детстве. Когда я наконец добралась до козырька и ощутила под ногами твердую опору, из моих легких вырвался вздох облегчения. Я дала себе ровно три секунды, чтобы унять дрожь и перевести дыхание перед тем, как спрыгнуть вниз. Из моего рта Вырвалась облачко пара. Я жила в стране Двуликих уже семь лет, но так и не смогла привыкнуть к резким перепадам температуры по ночам. Но это время было свободой для второй ипостаси жителей Эйда Эйдафорда. В ночное время на улице столицы можно было встретить кого угодно, начиная от обычной на вид кошки до огромного волка, одиноко петляющего по темным переулкам. Собравшись с духом, я спрыгнула вниз и приземлилась на покрытую тонким слоем инею траву. Проскользила туфлями полметра и упала на колени. Когда из-за угла дома послышались мужские голоса, я на миг замерла, решив, что это игра моего воображения. Но голоса настойчиво приближались. Я стремительно подкатилась к зеленым кустам, вжалась в их колючие ветви и затаила дыхание. Закрыла глаза от жгучего страха, превозмогая боль и холод в конечностях. У волшебника совсем крыша поехала после пропажи Амины. Раздался негромкий, немного гнусавый голос. "Его можно понять, Ширайт», – прокортавил второй. "Как понять? Какого черта он притащил сюда эту девчонку? Касьян уже неделю злой как цепной пес. Пусть позабавится с ней ночку, глядишь, немного повеселеет". Весёлый волшебник рассмеялся Гнусавый. Похоже на страшную сказку для детей. Голоса становились все тише, а скрип железной калитки подсказал, что они наконец ушли. Я приложила ладошку к рту, пытаясь сдержать рвущиеся наружу рыдания. Вот он какой, волшебник. Теперь стало понятно, почему я не смогла влезть в голову к своему похитителю. О нем ходила разная слава. Он считался королем преступного мира не только в столице, но и во всем Инбурге. Самый неуловимый из убийц. Ходили слухи, что он метаморф, маг, способный менять облик, что позволяет ему подбираться к врагам вплотную. Это вызывало благоговейный трепет и ужас у окружающих, ведь никто не знал, как он выглядит на самом деле и откуда стоит ждать удар. Значит я раскрыла секрет чудовища, узнала его истинное лицо. Далеко собралась. Низкий голос раздался где-то рядом со мной, и меня рывком вытащили из кустов. Кассиан стоял прямо надо мной. Даже в полумраке я различила его бешеный взгляд. Взгляд монстра, того самого, что убил моего брата.